После движимости обратимся к дому это тоже моё детище я его выстроил кусок за куском и даже не раз а три раза на берегу ленивого беврона жирного и зелёного полного травы земли и навоза при въезде в предместье по ту сторону моста который как прилёгшая такса мочит брюхо в воде Как раз напротив возвышается горделивая и легкая башня святого Мартына, вышитые юбочки и цветистый портал, к которому ведут черные и крутые ступени Старого Рима, словно в рай. Моя скорлупка, моя холупка расположена вне стен. Так что всякий раз, как с башни завидят на равнине неприятеля, город запирает ворота, И неприятель является ко мне. Хотя я и не прочь поколякать, но без этих гостей я мог бы и обойтись. Чаще всего я ухожу, оставляя ключ под дверью. Но когда я возвращаюсь, я иной раз не нахожу ни ключа, ни двери. Всего-навсего четыре стены. Тогда я отстраиваюсь. Мне говорят: "Дуралей, Ты работаешь на врага. Брось ты свою нору и переселяйся в город. Там ты будешь под защитой. Я отвечаю. Ничего. Мне и тут хорошо. Конечно, за толстой стеной я буду безопасней, но что я буду видеть за толстой стеной? Стену. Я иссохну от скуки. Мне нужна Свобода. Мне нужно, чтобы я мог развлечься на берегу моего Биврона, и когда я не работаю, смотреть из моего садика на отблески, вырезанные в тихой воде, на круги, которые по её глади выписывают рыбы, на косматые травы, шевелящиеся на дне, удить. полоскать свои тряпки и опорожнять свой горшок. И потом, как никак, я тут жил всегда. Переезжать поздно. Хуже не будет, чем со мной бывало. Дом, вы говорите, опять разрушат. Возможно. Милые мои, я и не притязаю на то, чтобы строить навеки вечные. Ну раз я куда вбит, меня не так-то легко вытащить, ей-богу. Я отстраивался два раза, отстраивался и 10 раз. Не то, чтобы я находил в этом удовольствие, но мне было бы в 10 раз скучнее переселяться. Я был бы как тело без кожи. Вы мне предлагаете другую, красивее, белее, новее. Она бы на мне сидела мешком или же лопнула бы. Нет уж, я предпочитаю свою. Итак, перечтем. Жена, дети, дом. Все ли свои владения я обошел? Остается еще самое лучшее. Я его припас не. На закуску остаётся моё ремесло. Я из братства Святой Анны, столяр. Я нашу на похоронах и в процессиях древка, украшенное циркулем на лире, а в нём Господня бабка учит читать свою дочурку, благодатную Марию, крохотную девчёрку. Вооруженный топориком, долотом и стамеской, С фуганком в руках, Я царю за моим верстаком Над дубом узлистым, Над кленом лоснистым. Что я из них извлеку? Это смотря по моему желанию И по чужому кошельку. Сколько в них влезет, Дремлет форм таящихся и скрытых. Чтобы разбудить спящую красавицу, стоит только, как ее возлюбленный, проникнуть в древесную глупь. Но красота, которую я обретаю у себя под рубанком, не жеманница». Какой-нибудь поджарой Диане без переда и зада, любого из этих итальянцев, я предпочитаю бургундскую мебель. Со смуглым налетом, кряжистую, сочную, отягченную плодами, как виноградный куст, этакой пузатый баул или резной шкаф в терпком вкусе мэтра Гюга Самбена. Я одеваю дома филёнками резьбой. Я разворачиваю кольца винтовых лестниц и словно яблоки из шпалеры я выращиваю из стен просторную и увесистую мебель, созданную как раз для того места, где я её привил. Но самое лакомство это когда я могу занести на бумагу то что смеётся в моём воображении какое-нибудь движение жест изгиб спины округлость груди цветистый завиток гирлянду гротеск или когда у меня пойман на лету и пригвождён к доске какой-нибудь прохожий со своей рожей Это я изваял, и это венец всех моих работ на усладу себе и кюрец камьи в Монреальской церкви, где двое горожан весело чокаются за столом над жбаном, а два свирепых льва рычат от злости, споря из-за кости. Поработов, выпить, выпив, поработать. Что за чудесное житьё! Я на каждом шагу встречаю чудаков, которые ворчат. Они говорят, что нашёл я, мол, то же время петь, что времена сейчас мрачные. Не бывает мрачных времён, бывают только мрачные люди. Я, слава тебе, Господи, не из их числа. Друг друга грабят, друг друга режут, Всегда будет так. Даю руку на отсечение, что через 400 лет наши правнуки будут с таким же тервинением, драть друг с друга шкуру и грызть друг другу носы. Я не говорю, что они не изобретут 40 новых способов делать это лучше нашего, но я ручаюсь, что они не измыслят нового способа пить. И бьюсь об заклад, что лучше, чем я, они пить не научатся. Почём знать, что они будут выделывать эти мошенники через 400 лет. Быть может, благодаря траве мидонского кюре, чудодейственному пантогрё илиону, они смогут посещать области луны. Кузницу перунов из-за пруды дождей, Селиться в небесах, бражничать с богами. Что ж, я отправлюсь туда вместе с ними. Ведь они же мое семя, Из моей утробы племя. Плодитесь, голубчики, Но мое место надежнее». кто мне поручится что через 400 лет вино будет такое же доброе жена меня попрекает что я слишком люблю кутнуть я не брезгую ничем я люблю всё хорошее хороший стол хорошее вино славные мессист и радости и те нежнокожие сладостные бархатисты которые вкушаешь в мечтах божественное безделе когда чего только не делаешь здесь ты властелин мира Юный, прекрасный, победоносный, ты преобразуешь землю. Ты слышишь, как растёт трава. Ты беседуешь с деревьями, с зверями и богами, и тебя, старый товарищ, тебя, который не предаст, мой друг, мой агат, мой труд. Как хорошо стоять с инструментом в руках у верстака. пилить строгать сверлить тесать колоть долбить скоблить дробить крошить чудесное и крепкое вещество которое противится и уступает мягкий и жирный орешник который трепещет под рукой словно хребет труса розовые и белые тела, смоглые и золотистые тела наших дубравных нимф, лишённые своих покровов, срубленные топором. Радость верной руки, понятливых пальцев, толстых пальцев, из которых выходит хрупкое создание, искусство. Радость разума, который поиливает силами земли, который запечатлевает в дереве, в железе и в камне стройную прихоть своей благородной фантазии. Я чувствую себя монархом химерического царства. Моё поле отдаёт мне свою плоть. Мой виноградник свою кровь духи растительных соков выращивают для моего искусства, растягивают, уточняют, округляют и лащат прекрасные тела деревьев, которые я буду ласкать. Мои руки, послушные работники, управляемые моим старшим помощником, моим старым мозгом, который, будучи сам мне подчинён, налаживает игру, угодную моим мечтам. Служили ли кому-нибудь лучше, чем мне? Ну, чем я не царёк? Разве я не вправе выпить за моё здоровье? Кирилл. И не забудем также я чувств неблагодарности здоровью моих доблестных подданных. Благословен день, когда я явился на свет. Сколько на этой круглой штуке великолепных вещей, веселящих глаз, услаждающих вкус. Господи Боже, Да чего жизнь хороша? Как бы я ни объедался, я вечно голоден. Меня мучит. Я должно быть болен. У меня так и текут слюнки, чуть я увижу накрытый стол земли и солнца. Но я расхвастался, господа. Солнце скончалось, стоят холода. Этот жулик-мороз забрался даже сюда. Перо спотыкается в моих окоченелых пальцах. Господи помилуй, в стакане у меня образовалась ледышка, И нос у меня побелел ненавистный цвет, покойницкий. Не терплю ничего бледного, ну-ка встряхнемся, а? Колокола у Святого Мартина звенять и заливаются. Сегодня встречней зима либо кончается, либо сил набирается злодейка. Она сил набирается. Так поступим же, как она. Выйдем на улицу встретить её лицом к лицу. Ах, славный мороз! Сотни и голок покалывают мне щёки. Ветер выскакивая из угла хватает меня за бороду. Я согрелся. Слава тебе, Господи, румянец мой опять заиграл. Люблю слышать, как у меня под ногами звенит затвердевшая земля. Я чувствую себя совсем молодцом. «Что это у всех такой унылый вид, неприветливый? Ну-ка, веселей, веселей, соседка! Кто вас обидел? Озорной ветер, который задирает вам подол, он прав, он молод! Мне бы его молодость! Он знает, куда куснуть плутяга сластена, знает лакомые кусочки. И что делать, кумушка, всякой жить хочет». «Да куда вы бежите так, словно в вас черти подхлёстывают? К обедни! Восхвалим господа! Он всегда одолеет лукавого. Кто плачет, посмеётся, а зябший обожжётся». «Ха-ха-ха! Вот вы и рассмеялись! Всё в порядке! А я куда бегу? К обедни, как и вы! Но только не к церковной, к полевой обедни». Сперва я захожу к дочери забрать свою маленькую глоди. И мы каждый день гуляем вместе. Это моя лучшая подруга, моя маленькая овечка, моя лягушечка-стрекотушечка. Ей уже шестой год, шустрее мышки, хитрее лисички. Чуть завидит меня, бежит навстречу. Она знает, что у меня всегда полный корп по басёнок, она их любит не меньше моего. Я беру её за руку. Идём, малышка. Идём встречать жаворонка. Жаворонка нынче встрети не. Разве не знаешь, что сегодня он к нам возвращается с небес? А что он там делал? Добывал для нас огонь. Огонь тот самый, от которого светло, от которого кипит земная кастрюлька. Так огонь улетал? Ну да, на всех святых каждый год в ноябре он улетает греть небесные звёзды. Как же он возвращается? За ним отправляются три птички. Расскажи, Она семенит по дороге. Тепло укутан в белую шерстяную душу грейку в голубом капоре, она похожа на синичку. Холод ей не страшен, но щёчки у неё раскраснелись как яблоки, а кочерыжка носик течёт в три ручья. Ну-ка, смарчок. Сморкнись. Сними со свечки, или ты её ради встречи не зажгла? В небе лампаду затеплили. Расскажи, дедушка, про трёх птичек. Я люблю, чтоб меня просили. Три птички собрались в путь дорогу. Три отважных приятеля: королёк, зарянка и жаворонок-дружок. Королёк Вечно живой и подвижный, как мальчик с пальчик и гордый, как картабан, первый замечает в воздухе красивый огонь, который катится себе как просеное зёрнышко. Он на него, крича: "Я, я, я поймал!" Остальные вопить, орать: "Я, я, я!" Но уже королёк Хапнул его на лету и стрелой вниз. Горю, горю, горячо! Словно горячую кашу королек перекатывает его у себя в клюве. Не может больше разинул рот, язык у него облупился. Он огонек выплевывает, под крылышки засовывает. Ай-ай, горю, крылышки пылают! Замечала ты его подпалины и завившиеся перышки? Зарянка тотчас же спешит ему на помощь. Она берёт клювом огненное зерно и бережно прячет в свой тёплый жилет. И вот её красивый жилет начинает краснеть, краснеть и кричит Зарянка: "Не могу больше, не могу! Я платится прожгла!" Тут подлетает Жаворонок, храбрый дружок, хватает на лету огонь, который уже улепётывал на небеса, и быстро, ловко, метко, как стрела, падает на землю и срывает клювом солнечное зерно в наши мёрзлые борозды, которые так и млеют от удовольствия. Сказка моя кончена. Теперь тараторит глодьи. При выходе из города я посадил её себе на плечи, чтобы взобраться на холм. Небо пасмурно. Снег под ногами хрустит. Кусты и чахлые деревца с худыми косточками набиты белым. Дым над хижинами поднимается столбом, синий и неторопливый. Нигде ни звука. Слышна только мою лягушечку. Мы достигаем вершины у моих ног мой город, который лениво ионно и бездельник беврон окаемляют своими лентами. Даже весь заваленный снегом, весь застывший, изябший и продрогший, он согревает мне душу всякий раз, как я его вижу. Город красивых отцветов и плавных холмов. Вокруг тебя, переплетаясь словно соломенные гнёзда, бьются нежные линии возделанных склонов. Продолговатые волны лесистых гор мягко зыблются в пять или шесть рядов, вдали они синие. Можно подумать море. Но это не та вероломная стихия, которая швыряла и фокийца Улиса и его суда. Ни бурь, ни козни, все спокойно. Лишь кое-где, словно вздох, вздымает грудь холма. С волны на волну уходят прямые дороги, не спеша, оставляя за собой точно корабельный след. На гребне Зыби вдалеке возносятся мачты Везлейской Магдалины, а совсем поблизости, на выгибе из лучистой Ионны, басвельские скалы высовывают из чащи свои кабаньи клыки. В ложбине, в кольце холмов, Город, небрежный и нарядный, склоняет над водами свои сады, свои лачуги, свои лохмотья, свои драгоценности, грязь и гармонию своего простершегося тела и свою голову, увенчанную кружевной башней. Так я любуюсь раковиной, при которой я живу. Улитка. Колокола моей церкви звучат в долине. Их чистый голос разливается, Как хрустальный ток В тонком морозном воздухе. И пока я расцветаю, Впивая их музыку, Вдруг солнечная полоса Рассекает серую оболочку, Скрывавшую небо. И в этот самый миг Моя к глади хлопает в ладоши и кричит. Дедушка, я его слышу. Жаворонок, жаворонок. Тогда я, смеясь от счастья при ее звонком голосочке, Целую ее и говорю, слышу его и я. Птичка весенняя моя.